Глава 17. Первая магистраль была первым гражданским проектом, осуществлённым на Дальней, но стала и последним сооружением такого масштаба. В то время, когда началось её строительство, Armstrong City был не более чем кучкой передвижных домиков и сборных зданий, теснившихся в грязи вокруг только что возведённого перехода. В одно время поговаривали о перебросе перехода поближе к недавно обнаруженному космическому кораблю Мария Селеста. Но совет содружества настоял на том, что между двумя объектами должна быть безопасная дистанция, равно как и между переходами на планете промежуточная. К тому же в те дни многие верили, что будут найдены и другие артефакты, не менее, а то и более важные, чем разбившийся ковчег Переход остался на своём первоначальном месте, на высоком берегу Северного моря. И вскоре совет прислал пару огромных дорожно-строительных передвижных комплексов JCB. 27 месяцев им потребовалось, чтобы пробить путь через экватор на юго-восток и оставить после себя широкую ленту ферментированного бетона, проложенную через обожжённые вспышкой пески. Через 7 крупных рек были переброшены мосты, а три широкие низменности пересекли длинные пути-проводы. Первая магистраль, кроме того, что обеспечивала доступ к упавшему космическому кораблю, должна была соединить главный город планеты с южным полушарием. После поворота к западу в обход Гордессо от шоссе в восточном направлении отходила другая дорога, протянувшаяся до берега Дубового моря. Впоследствии они намеревались продлить на юг, вплоть до самого глубокого моря. Но обычные СИБ к тому времени уже нуждались в серьёзном ремонте, сделать который в полевых условиях было невозможно. Тяжёлые каменистые почвы и постоянная нехватка запасных частей губительно сказались на огромных машинах. Свернув от Марии Селесты на восток, они так и не добрались до глубокого моря. Чёрная пустыня оказалась чрезмерно гостеприимной. Её непереносимая жара и постоянные песчаные бури довершили разрушение и без того изношенных механизмов. За 500 км до края пустыни экипажи приняли решение развернуться и проехать назад по только что построенной дороге. ГЦБ были отремонтированы на дальний настолько, насколько позволял уровень местной промышленности, находившейся к тому моменту ещё в зачаточном состоянии. После этого гиганты несколько лет прокладывали второстепенные дороги по плато Олдрин и в ивырельской степи, где зарождалось сельское хозяйство, а затем остались гнить под открытым небом. Больше таких комплексов на планету не ввозили. Дорога, начинающаяся в столице, пересекающая значительную часть планеты и внезапно обрывающаяся посреди пустыни, всегда вызывала романтические чувства. Люди ездили по ней просто потому, что она была проложена. Особенно и популярностью она пользовалась у представителей младшего поколения, колесивших на байках от одного населённого пункта к другому в течение многих месяцев. Кроме того, как и многие другие дороги, проложенные в девственной местности, она привлекала к себе первопроходцев, которые строили по обеим её сторонам всё новые и новые поселения, и чем ближе к Армстронг-Сити, тем чаще. Кроме относительной близости к столице, людей привлекал ещё и умеренный климат, благоприятный для сельского хозяйства. Отряды восстановителей постепенно расширяли участки пригодные для обработки. Отдельно стоящие фермы обрастали соседями и превращались в посёлки. Люди распространялись на восток и на запад, засевая растениями песчаную почву, уже насыщенную бактериями. Барсумянцы тоже странствовали по первой магистрали, пока в районе экватора не ушли на восток. где на северном берегу Дубового моря основали собственные поселения. Кои кто утверждал, что они заняли земли вплоть до западного берега океана Хондю. Дорога помогла новым растениям распространиться на протяжённом участке почвы намного быстрее, чем все отряды восстановителей с их дирижаблями. Из космоса прогресс восстановления можно было определить по зелёному пятну. расходившемуся в обе стороны от дороги, где выжженная почва покрывалась полями и лесами. В конце концов вся планета окрасилась зеленоватыми оттенками, которых не было с тех пор, как поток радиации истребил на ней почти всё живое. Но даже теперь участки вдоль дороги выделялись на общем фоне ярко-изумрудной зеленью, кроме чисто сельскохозяйственных угодий, Были также участки, где первые путешественники оставили свои следы, кое где очень заметные. Например, древний отшельник с земли по имени Роб Лейси на протяжении 30 лет высаживал по обе стороны от бетонной полосы генетически модифицированные секвойи, превратив шестидесяти километровый участок магистрали в колоссальную аллею. Была ещё и печально известная долина Дзидюль. Где какой-то хулиган с извращённым чувством юмора перепрограммировал агророботов таким образом, что высаженные на километровом участке шелковистые дубы образовали контур самокупляющиеся пары. Рисунок леса прекрасно просматривался с верхней точки в начале долины. Болотистая неизменность Дойла прославилась на всё содружество благодаря модифицированным юпитерианским деревьям-капканам. В результате ранних опытов Барсумянцев эти растения, первоначально ловившие насекомых, настолько увеличились, что стали успешно справляться с мелкими грызунами. Привычным ритуалом стало проезжая по магистрали разбрасывать у обочины семена любимых растений. Так что вскоре вдоль бетонной полосы образовались заросли самых различных видов и форм. Стик достаточно часто ездил по первой магистрали, чтобы хорошо запомнить её разные участки. Через пару часов после отправки из сборного пункта хранители достигли первого поселения. В основном ближайшие окрестности Армстронг-Сити занимали обширные луга и поля, принадлежащие самым богатым людям планеты. За их поместьями начинались предгорья, где фермеры разводили коз и овец. После прокладки первой магистрали и постройки моста через реку Кловайн здесь начали появляться первые постройки. Жилые и торговые улицы уходили всего на 3 или 4 квартала вглубь. Зато протяжённость небольшого городка составляла около 80 км. Над четырёхполосной лентой состарившегося бетона возвышались стройные арки из композитных деталей. Украшенные яркими огнями рекламы, всевозможные объявления призывали водителей остановиться и предлагали всё: от сельскохозяйственного оборудования до комнат в мотелях и услуг зубопротезных кабинетов. Местами дома подступали вплотную к дороге, на боковых улочках мелькали фургоны, пикапы и даже всадники. Вот ещё один сказал Стик, слегка притормаживая головной броневик. Впереди показалась сбитая с дороги машина, почти уткнувшаяся в стену магазина одежды. Длинные чёрные отметины на стене указывали на причину аварии. Рядом стояли два полицейских автомобиля с красно-жёлтыми проблесковыми маячками на крышах. Немного поодаль остановился грузовик технической помощи. Готовый вытащить пострадавший автомобиль, Стик, держа руку на оружейной панели броневика, объехал стражей порядка. Несмотря на то, что это были представители местной полиции, он не мог им доверять. На обогревшем боку пострадавшей машины виднелась вмятина, которую вполне мог оставить Лендровер. Звёздный странник торопится. Заметил сидевший рядом с водителем Бредли. Мы напугали его. Если только это существо вообще способно испытывать страх. Один из полицейских сердито замахал руками на стика, промчавшегося мимо на скорости около 130 км/ч. Остальные машины, держась как можно ближе, последовали за ним. Он вырывался из города, сталкивая с дороги кареты скорой помощи и даже сбивая людей, сказал ему стик. Ещё наверняка они стал бы задерживаться из-за медленно идущей впереди машины. А полицейские ничего не пытались сделать, спросил Бредли у Киилы. Жалоб поступало очень много, сказала она. Полицейский канал был буквально забит ими. Но городские копы предпочитали не вмешиваться. Они прекрасно знают, что лендроверы принадлежат институту. Ну и хорошо, вздохнул Бредли. Если бы они попытались его остановить, миг бы просто уничтожили. Есть что-нибудь от группы Ледро, поинтересовался Стик. Ледро возглавлял отряд взрывников, направленный на мост через реку Таран, что пересекала шоссе в 600 км южнее Амстронг-Сити. Он говорит, что им требуется ещё 10 минут, доложила Кили. Хорошо. Стик повернул руль, отводя броневик от разделительного барьера. Радость от встречи с Адамом ещё не улеглась, а он опять едва справлялся с волнением. Стик и мечтать не мог, чтобы в финальной борьбе рядом с ним в кабине сидел Бредли Йохансон. План, задуманный этим человеком 130 лет назад, подошёл к своей завершающей стадии. Сам Стик с трудом мог разнести дела хотя бы на 3 дня вперёд. Сейчас ему казалось, что этой ночью за ним сдремлющих небес наблюдают все его предки. Груз ответственности становился всё тяжелее. "Ты правильно поступил, Стик", негромко произнёс Бредли. "Сэр, ты взорвал в городе топливно-воздушную бомбу. Полагаю, решиться на это было нелегко". "Да, разрушения оказались колоссальными", признал Стик. Более значительными, чем я мог ожидать. В течение последних недель в содружестве погибли миллионы человек, и не меньшие жертвы были во время первого вторжения. Флот разработал оружие, способное уничтожить звезду, и результирующее излучение может уничтожить биосферу на пригодной для жизни планете в сотни миллионов километров от взрыва. Но в не сфере ходят упорные слухи о ещё более страшном оружии Найджела Шелдона, которым он разрушил врата ада. Хотя там потерпели неудачу лучшие корабли флота, на этом фоне взрыв единственной бомбы, ранившей несколько сотен человек, кажется незначительным инцидентом. Такой шаг позволил многого достичь. Я смотрю на это иначе. Я проходил мимо руин Я видел множество людей, чьи жизни были полностью разрушены. Дремлющие небеса, я даже чувствовал запах обожжённой плоти. Ты задержал звёздного странника по ту сторону перехода. Вот что важно, жизненно важно. Без твоего вмешательства в его планы я бы сейчас умирал в трёх сотнях световых лет отсюда, а он бы уже приближался к своему кораблю. Стик, смотри на ситуацию в целом. Отдельные детали создают лишние поводы для тревоги и сомнений. Твой разум должен быть настроен на коллективную стратегию. Хранители личности снова преследуют свою цель, и в немалой степени эти маня обязаны тебе. Вы действительно так считаете? Если сомневаешься в моих словах, спроси у парижской команды, спроси у кошачьих коктейй. Мы были близки к тому, чтобы оставить надежду. Но ты разрушил планы Звёздного странника. Ты позволил нам подобраться к нему, Стик. Я уже ощущаю его близость, его ярость и высокомерие, распространяющиеся в эфире. Если бы у нас было ещё несколько минут, мы бы смогли уничтожить его на промежуточной. Но тем не менее, мы заставили его задержаться. Так что не позволяй, с сожалением опустошать свою душу. Благодарю вас, Сэр. Губы стика дрогнули в едва заметной улыбке, и он полностью сосредоточился на дороге. Древний бетон уже давно начал трескаться и был покрыт сетью чёрных мазков смолы, оставшихся после незначительного ремонта. Колёса броневиков, проезжавших под разукрашенными рекламой арками, противно загребижали по неровной поверхности. Арки стояли так часто, что превратили в этом месте бетонную магистраль в психоделический тоннель. Вызов от Адама, сказала Киили. Он спрашивает вас, сэр. Условия сегодня не слишком благоприятные, так что на канале масса помех. Давай послушаем, ответил ей Бредли. В кабине броневика послышались шумы. Бредли, донёсся голос Адама. Я слушаю, Адам. У меня проблема. Насколько серьёзная? Очень серьёзная. Сигнал пропадает. В чём твоя проблема? Мы обнаружили четыре вскрытых ящика с испорченным оборудованием и пришлось бросить один из грузовиков. По спине стиска как будто пробежали электрические искры. Проблему Адама объясняло только одно. Стик рефлекторно взглянул в зеркало заднего вида. Вторым номером в колонне шёл броневик, где ехали Кошачьи когти и парижская команда. Пятым по счёту шёл грузовик, везущий огромного чужака. Стик невольно начал прикидывать, кто из его людей представляет собой самую лёгкую цель. "Ты уверен?" спросил Бредли. В ответ донёсся пронзительный свист статических помех. "Ты уверен?" настойчиво повторил он. "Абсолютно. Это было сделано в карбоновом гусе, только там имелась возможность. Нам хватит оставшегося оборудования для осуществления отмщения. Да, если только мы доберёмся до места. Паулы, я убеждённый, что это один из флотских. Больше никому. Нужна любая информация от твоих людей. Паула серьёзно больна. Медицинская аптечка мало помогает. Дремлющие небеса, пробормотал Бредли. Я никак не ожидал, что он подберётся к нам так близко. Да ещё в такой момент. Мы не можем вернуться, чтобы им помочь, сказал Стик. Нет времени. Он ударил кулаком по рулевому колесу. Адаму нужна информация, заметил Бредли. И мы предоставим ему всё, что есть. А вдруг там не один предатель? Что если агент Звёздного странника затесался и среди нас? Это было бы плохо, откликнулось заднего сиденья Олвен. Машины отлично защищены. Нам пришлось бы стрелять по ним в упор из орудий крупного калибра. Да так, чтобы ещё пробить броню скафандров. Им придётся позаботиться о себе самим, сказал Стик. Любая перестрелка на таком уровне повредит все машины. Давайте-ка не забегать вперёд. Предостерёк их Бредли. Звёзному страннику пришлось немало потрудиться, чтобы внедрить в нашу группу хотя бы одного агента. Люди, присоединённые к нам на станции Нарабре, были собраны случайно, а забросить двух агентов в таких условиях абсолютно невозможно. "И вы считаете, что агент остался в команде Адама?" спросил Стик. Он сказал, что диверсия была проведена на борту карбонового гуся. Если так считает Адам, я склонен ему поверить. Стику совершенно не хотелось думать о чём-то подобном. В его виртуальном поле зрения зажёгся сигнал вызова по групповой сети, поступившего от Алика Хогана. Стик принял вызов. Мы все получили последнее сообщение, сказал Алик. И я думаю, что вы обсуждаете, насколько нам можно доверять. Откровенно говоря, мы полагаемся на суждения Адама, ответил Бредли. Он считает, что агент звёздного странника едет в его группе, а не в нашей. Чёрт побери, он ошибается. Ведь тогда речь идёт об адмирале и Пауле Мио, бывшем адмирале, сдержанно добавил Бредли. Флот под его командованием не слишком приуспел. В противном случае агентом должен стать кто-то из вас. Проклятье, но Паула, это невозможно. Она пыталась остановить меня на протяжении 130 лет. Это обстоятельство делает её весьма подходящим кандидатом. Я не могу поверить в такое. Полагайтесь на факты, посоветовал Бредли. Паула именно так и поступает. А как насчёт Анны? спросил Стик. "Жена уелась на Кайма?" уточнил Мортон. "Если она завербована Звёздным странником, значит и адмирал тоже. Полагаю, это маловероятно", сказал Бредли, хотя и без особой убеждённости. "Всё может быть", пробормотал Алек. "А что скажете насчёт Оскара?" спросил Мортон. "Вероятно, в этом случае я смогу вам помочь", вмешался Кватукс. В месте Грица панси присутствовала при весьма напряжённом разговоре между капитаном Монро и додли Боузом. "И что с того?" спросил Алек. Боуз обвинял Монро в том, что тот намеренно позволил ему Эммануэль Вербике продолжать осмотр сторожевой башни уже после того, как возникла угроза нападения. Таким образом, он способствовал их пленению. Монро отвергал все обвинения, но доктор Босс был весьма настойчив. И нам известно, что агент Звёздного странника присутствовал на борту Второго шанса, поспешно добавил Стик, пытаясь свести концы с концами. Я слишком плохо их знаю, подумал он. А да, ли мог получить какую-то выгоду из этих обвинений? спросил Роб. Нет, ответила Лэлик. Его отношения с флотом были безнадёжно испорчены ещё во время приветственной церемонии. Новый скандал только ухудшил бы его положение. Кроме того, он начал обвинять Оскара только после того, как возвратил свои воспоминания. Если только можно доверять их источнику, вставил Бредли. Мы провели с Мобайлом Боузом несколько недель, сказал Мортон. Что до меня, Так я уверен, что он подлинная копия воспоминаний Дадли Боуза и его личности. Но ты не можешь этого гарантировать. Если это не копия Боуза, тогда кто же это, чёрт побери? "Мальчики, мальчики", вмешалась в разговор Кэт. "Здесь уже воняет тестостероном. Всё это мне кажется скучной лекцией на тему теории сложности". У вас нет ничего существенного, чтобы с уверенностью показывать на кого-то пальцем. Если бы агента Звёздного странника было так легко вычислить, мы ну, бы сейчас не разглагольствовали. Несмотря на раздражающий высокомерный тон, Стик не мог не признать, что в её словах есть смысл. В его голове вертелась какая-то мысль относительно Кэт. Какие-то слухи, с которыми он познакомился в содружестве. Преступление кэт принесли ей дурную славу, и совершены они были так давно, что стали частью городских легенд. И вдруг он вспомнил: дремлющие небеса. Ужаснулся он. И мы полагаем, что она играет на нашей стороне, да ещё в ультрасовременном скафандре. Адам попросил у нас о помощи, напомнил он, стараясь больше не вспоминать о её репутации. И мы сделаем всё, что в наших силах. Услышанный в ответ смех заставил его поморщиться. Бедняжка Адам, насмешливо воскликнула Кэт. Я, пожалуй, включу свой коротковолновый модуль. Беги, Адам, беги в горы и не оглядывайся. Она этого не сделала? с тревогой спросил Стик. Нет, ответила Киле. Так каким же будет ваше решение, мисс Стюарт? Невозмутимо спросил Бредли: "Босс, да всё просто. Адам просил информацию. Лучшее, что мы можем сделать, передать ему, что мы подозреваем Монро и Мио. А уж он сам пусть решает, как с этим поступить. Он уже взрослый мальчик". "Очень хорошо. Если больше ни у кого нет достоверных сведений о людях, едущих с Адамом, мы передадим ему наши подозрения". Стику очень хотелось, чтобы кто-то вспомнил какой-нибудь важный факт, но все промолчали. Значит, так я ему и передам, подвёл итог Бредли. К середине утра Вольвы добрались до края сельскохозяйственных угодий. Обработанные почвы сменились просторами влажных лугов и упрямой порослью, нарушавшей ровную поверхность пастбищ. Семена травы ангелья, рассеянные с дирижабли в южном краю плато Олдрин, дали пышные всходы и образовали однотонный светло-зелёный ковёр, напоминающий спокойное море, который постепенно растягивался на север. В этом районе не было поселений, не было деревьев и кустарников, и никто не видел здесь почти никаких животных. К тому времени топливные баки наполовину опустели. И перед последним переходом Адам хотел основательно заправить машины они остановились в посёлке под названием Волчий хвост состоящем из двух десятков одноэтажных домиков сгрудившихся на Т-образном перекрёстке в кошек здесь было явно больше чем людей и почти все совсем одичали благодаря своему расположению на краю бескрайних лугов посёлок напоминал прибрежный городок в мёртвый сезон На главной улице и служила магистраль, привёдшая людей из Армстронг-Сити, а от неё на восток и на запад отходили ещё две дороги, протянувшиеся параллельно к горному хребту Диссо, который скрывался за южным краем горизонта. Адам выбрался из кабины и осторожно потянулся, недовольно прислушиваясь к хрусту своих суставов после почти неподвижного семичасового сидения. Руки у него онемели от бездействия и теперь противно заныли. После кондиционированной кабины на Адама навалилась жуткая жара. Он мгновенно вспотел и поспешил набросить на голову лёгкий защитный капюшон. Из гаража выбежала десятилетняя девочка в парусиновом комбинезоне и высвечи чаей бейсболке с логотипом Манчестер Юнайтед и направилась к единственной дизельной колонке, чтобы заправить грузовики.